Вчера вечером мы с массой обошли все 10 пунктов, где газетчики Московского богомойца получают свой товар, и без труда выяснили личность интересующего нас субъекта. Правда, пришлось его немножко поискать, а когда нашли, то еще и побегать. Но вот нас с Масой бежать довольно трудно, в особенности к такому юному созданию. Господи, как это просто, вот первое, что пришло мне в голову. Действительно нужно было всего лишь получше приглядеться к посланцу похитителей.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 А что еще он про этого дядьку сказал, с замиранием сердца спросил я? Как он выглядел, как был одет? «Обнакновенно», — мрачно вздохнул Фондорин. Визители Зюкина. У нашего с вами юного знакомца очень небольшой лексикон, и на все вопросы ответ обнокновенно, и «а кто его знает. Единственная установленная примета на, на анимателя мордатый. Боюсь, это нам мало чем поможет. Ладно, пойду немного отдохну.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 что ей не из-за чего так казница. Ведь откуда ей было знать, что за кустами спрятана еще одна карета? Ведь даже сам хитроумный Фондорин, знавший о докторе Линдии, тот не догадался. Я велел Липсу накрыть в оранжерее столик на два прибора и послал к мадмоазель спросить, не угодно ли ей выпить со мной чаю. В Петербурге мы частенько сиживали так вдвоем за чашкой другой доброго Кяхтинского алонга. Уголок я выбрал славно, совершенно закрытый от остальной части и пышными кустами магнолии. Пока ждал губернант, кое-нчего волновался, подбирая правильные слова, недвусмысленные, но в то же время не слишком навязчивые. Однако, когда мадмозель пришла печальная в строгом темно сером платье с шалью на плечах, я не решился так сразу приступить к щекотливой теме. "Смешно", сказал я, откашлявшись. И здесь сад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 Мне не жарко, тихо проговорила мадмозель, и мы оба замолчали. Из за этой тишины все и произошло. В оранжерее раздались шаги и донесся голос Ксении Георгиевны. Да-да, Ират Петрович, здесь в самый раз. Никто не помешает. Я хотел отодвинуть стул и подняться, но мадмозель де Клик друг сжала мне пальцами запястье, и от неожиданности я качнул, потому что за все время нашего знакомства подобным образом она дотронулась до меня впервые. Когда же я пришел в себя, было уже поздно подавать голос. Дело между ее высочеством и Фондориным зашло слишком далеко. Что вы хотите мне сообщить? негромко и как показалось настороженно спросил он. Только одно, прошептала в ответ Ксения Георгиевна, но так ничего и не прибавила. Лишь раздался шорох ткани и легчайший скрип. Обеспокоенный, я раздвинул пышные листья и обмер. Ее высочество, привстав на цыпочки, это скрипели ее башмачки, вот что. Обнимала Фондорин обеими руками за шею и прижималась губами к его губам. Рука сыскного советника была беспомощно отставлена в сторону, пальцы сжались, потом разжались и вдруг, словно решившись, взметнулись вверх и принялись гладить Ксении Георгиевне нежно затылок с распустившимися прядками светлых волос. У самого моего уха раздалось учащенное дыхание. Эта мадемуазель, тоже раздвинув ветки, смотрела на целующуюся пару. Меня поразило странное выражение ее лица, брови как бы приподнятые в веселом удивлении, подрагивающая полуулыбка на устах. От двойной ино скандальности ситуации самого факта поцелуя и моего невольного подглядывания меня бросило в холодный пот. А моя сообщница, похоже, никакой неловкости не чувствовала. Лабзание длилось долго, очень долго. Я не предполагал, что возможно целоваться без всякой передышки в течение столь продолжительного времени. Впрочем, на часы я не смотрел, и, возможно, ожидание показалось мне таким нескончаемым из-за кошмарности происходящего.